Госпожа Пак Генхэ пообещала избирателям, что все будет. В итоге стыд и позор. Еще избиратели теперь знают, что США своими действиями совершенно четко дали понять, что предпочитают Японию и Кореи. Кто за все это будет отвечать? Х, выдыхают они после моих слов. Так что ж, по-вашему, ничего делать было не нужно? Спрашивает меня третий, еще не успевший представиться журналист.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 О, это интересный взгляд на положение вещей, наклоняя голову произносит он. Скажите, госпожа Юнми, задает мне следующий вопрос журналистка Спортстеп. В СМИ сейчас очень много материалов, в которых обсуждается, Не являетесь ли вы реинкарнацией королевы Менсун Хва? Что вы можете сказать по этому вопросу? Мне нечего сказать по этому вопросу, госпожа Онсок, отвечаю пытливо смотрящий на меня девушке. Но сейчас об этом столько пишут.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 До новых встреч, которые, я не сомневаюсь, обязательно состоятся. А сейчас мы с моей не едем домой. Мы очень устали. Всего доброго». Подхватываю они под локоть и веду ее за собой по коридору. Секьюрити переходит в прикрытие сзади, не давая приблизиться журналистам, которые ломанулись вслед за нами, выкрикивая вопросы. «Даже спасибо не сказали. Дурнолюги, проклятые!»